«Сейчас есть кладбище, а тогда не было», — повторил Гальдони. «А тогда где? Где его похоронили? Где похоронили убитого сына Лайнкрауса?» Гальдони отшатнулся, точно его ударили по лицу. Поговаривали, что взрослые отец и сыновья отнесли тело высоко в горы. «Там и похоронили, чтобы над телом мальчика больше никто не измывался». Эдрин вскочил на ноги. Вот и разгадка. Могила еврея. Горец из Солоник. Саварона Фонтини и узрял вечную истину в трагедии, случившейся в альпийском городишке, и использовал ее, чтобы и святые и отцы не забывали. Паулю Лайнкраусу было под пятьдесят. Внук торговца и сам торговец, но живущий в другое время. Он немногое мог поведать о своем деле, которого едва помнил, или об эпохе у... о своем деде, которого едва помнил, или об эпохе унижения и страха, которую и вовсе не знал. Но это был энергичный толковый коммерсант, которому удалось значительно расширить семейное дело, и он сразу понял, что внезапное появление Эдриана вызвано событиями чрезвычайной важности. Лейн Краус отвел Фонтина в библиотеку подальше от жены и детей и снял с полки фамильную Тору. На фронтисписи книги был изображен подробный план с указанием маршрута к горной могиле сына Ройвейна Ланкрауса, похороненного 18 июля 1920 года. Эдриан тщательно срисовал план и сверил свой рисунок с оригиналом, все точно. Теперь путь к месту, где покоится неведомое, открыт. У него осталась последняя просьба, ему надо позвонить в Лондон. Разумеется, он оплатит этот звонок. «Наша семья», — ответил торговец в неоплатном долгу перед вашим дедом, — «так что звоните, пожалуйста». «Не уходите, я хочу, чтобы вы присутствовали при разговоре». Он позвонил в отель «Совой». Поручение было несложным. Как только начнется рабочий день в американском посольстве, пусть портье позвонит туда и оставит записку для полковника Таркингтона, сотрудника Генеральной инспекции вооруженных сил. Если его нет в Лондоне, в посольстве знают, как его разыскать». Полковнику Таркингтону следует незамедлительно выехать в городок Шампалюк в итальянских Альпах и найти Пауля Лейнкрауса. И так он отправляется в горы на охоту. Но он не питал иллюзий. С майором ему, конечно, не тягаться. Его попытка может оказаться бесплодной, а может и смертельной. Это он тоже хорошо понимал. «Мир не осиротеет без него». Он ничем особенным не замечателен, хотя ему хотелось думать, что он не совсем бесталанен. Но что будет с миром, если Эндрю вернется из Альп с содержимым железного ларца, доставленного сюда из Салоник более трех десятилетий назад? Если из Альп суждено выйти только одному из братьев, и им будет предводитель зоркого корпуса, то его нужно обезвредить. Положив трубку, Эдрен взглянул на Пауля Лейнкрауса. «Когда с вами свяжется полковник Таркингтон, расскажите им в точности обо всем, что произошло здесь утром». Фонтин открыл дверцу своего фиата, сел и только сейчас заметил, что от волнения оставил ключи в замке зажигания, непростительная оплошность. Подумав об этом, Эдриен перегнулся вправо и открыл бардачок. Сунул руку внутрь нажарил, нашарил там тяжелый черный пистолет. Альфредо Гольдони объяснил ему, как обращаться с этой штукой. Он повернул ключ зажигания и опустил стекло. Ему вдруг стало трудно дышать. Сердце заколотилось в груди. Он вспомнил. Ему довелось стрелять из пистолета лишь однажды в жизни. Много лет назад в спортивном лагере в Нью-Хэмпшире. Вожатые возили их на стрельбище местного полицейского управления. С ним был и его брат-близнец, они тогда здорово повеселились. Где оно-то веселье, где его брат? Эдрин ехал по дороге, обсаженной деревьями с обеих сторон, и, свернув налево, вырулил на шоссе, которое вело на север, в горы. Высоко в небе утреннее солнце скрылось под покрывалом нависших туч. Глава тридцать вторая. Девочка вскрикнула, поскользнувшись на тропе. Брат схватил ее за руку и удержал. Обрыв был неглубокий, но более двадцати футов, и майор подумал, не лучше ли ударить мальчишку по руке, чтобы девчонка сорвалась вниз. Если она подвернет или даже сломает ногу, с места ей уже не сдвинуться. И, конечно, не спуститься вниз по горным кручам на дорогу. Они ведь уже покрыли двенадцать миль за время ночного марша. На тропах, по которым ходили путешественники 50 лет назад, делать нечего. Другой на его месте этого бы не понял, а он понял. Он читал карты так, как простые люди читают книжки. Глядя на черточки, циферки и разноцветные пятна, он мог представить себе местность словно на фотографии. Никто не сравнится с ним в умении ориентироваться по карте «в этом деле у нас». На подробной туристической карте, которой пользовались альпинисты в горах близ Шампалюка, была отмечена железная дорога из Царматта. У горной гряды она делает поворот к западу, огибая горный массив. Перед станцией в Шампалюке миль пять бежит прямо, к востоку от полотна местность ровная, здесь круглый год, полным-полно людей. Эти тропы описаны в журнале «Гальдони». Если надо спрятать в горах что-то ценное, никто не станет прятать здесь. Но зато дальше, севернее, там, где железнодорожное полотно изгибается к западу, одна за другой идут старые вырубки. От них начинаются многочисленные маршруты в горы, упоминаемые на вырванных им страницах из журнала, страницах за 14 и 15 июля 1920 года. Любая из этих троп может оказаться искомой. Надо только осмотреть их при дневном свете, тогда он сразу определит, какую выбрать». Его выбор будет основан на фактах. Факт первый. Размеры и вес лорца таковы, что требовалась его перевозка на машине или гужевым транспортом. Факт второй. Поезд из Салоник отправился в путь в декабре. В это время года здесь стоят лютые холода, и все горные перевалы завалены снегом». Факт третий. Весенние оттепели, летнее таяние снегов, талые воды, эрозия почвы. С учетом всех этих обстоятельств требовалось найти такое место в высокогорном районе, где ларец был бы неуязвим. Его нужно было спрятать в каменный тайник. Факт четвертый. Этот тайник должен находиться вдали от исхоженных троп, много выше обычных маршрутов, но там, куда можно легко добраться на машине или на запряженной повозке. Факт пятый. Эта тропа непременно должна начинаться в непосредственной, в непосредственной близости от железнодорожного полотна у места стоянки поезда, то есть там, где местность по обе стороны колеи ровная. Факт шестой. От вырубки ныне заброшенной должен начинаться путь горным тропам, упомянутым в журнале «Гальдони».